277. -е. Матерь огни йоги Сочетание огней микрокосмоса с светом, посылаемым нами, дает в результате новые комбинации психической деятельности сознания ученика. Приношение снизу и посылка сверху устанавливают трассу светоносного продвижения духа. Без этого условия невозможно подниматься по лестнице света. Взаимообмен входящих энергий условия безусловны. Поэтому вопрос, что еще смогу принести тебе, владыка, важен необычайно, как ручательство все новых и новых поступлений. С одной стороны приносимые кувшины, с другой наполнение их тем, что идет от иерархии. Не принесший не получает, но принесший даже малое получает.